Найджел укоризненно покачал головой и поднялся с места. Подойдя к их столику, он начал разговор без лишних церемоний. «Скотленд-Ярд? Про Эзеру слыхали?» «Может, и не слыхал, но сейчас услышу», — подумал Линли, поднимая голову. Новый собеседник стоял перед ним со стаканом в руке, уверенно дожидаясь приглашения за их столик. Сержант Хейверс с привычным жестом извлекла блокнот, и Париш, сочтя это жестом гостеприимства, выдвинул стул и присоединился к компании. Найджел Париш представился он. Органист припомнил Линдли. На вид Паришу было за сорок. Возраст облагородил его лицо. Придевшие темные волосы с сединой на висках были зачесаны наверх, открывая высокий лоб. Прямой, хороший лепкий нос придавал лицу значительность, крепкая челюсть и подбородок свидетельствовали о сильной воле. Стройный, невысокого роста, наружность замечательная, хоть красивым его и не назовешь. «Эзра!» — повторил Линдли. Темные глаза париша обижали всех присутствовавших в пабе, словно он кого-то ждал. — Фармингтон, местный художник. — Каждой деревне полагается свой художник, поэт или писатель, верно? — По-моему, исключений почти не бывает. Париж пожал узкими плечами. — Эзра — наш представитель в мире искусства. Рисует акварелью, изредка маслом... не так уж и плохо. Даже сумел продать кое-что в лондонской галерее. Раньше приезжал сюда каждый год, на месяц другой, но теперь он один из нас. С улыбочкой Эзра отхлебнул свой напиток. — Эзра, миляга, Эзра! — пробормотал он. Линли не хотел уподобляться рыбе на крючке. — Так что вы хотите сообщить нам об Эзре-фармингтоне, — мистер Париж. Париж вздрогнул, он явно не ожидал столь прямого подхода к делу. Начнем с того, что Эзра — наш деревенский лотарио, но главное вам следует знать о том, что произошло на ферме у Тейсов. Романтические порывы Эзры нисколько не интересовали Линли, даже если Париж находил их весьма занимательными. «Что же произошло на ферме у Тейсов?» — настойчиво спросил он, оставляя в стороне другую, намеченную Паришем, тему. «Ну?» Тут Париш обнаружил, что его стакан пуст, и это заметно охладило пыл рассказчика. «Сержант!» — негромко проговорил Линли, не отводя взгляда от собеседника. «Принесите мистеру Паришу еще». «Курову Азия. с улыбкой подсказал Париш и мне тоже. Хейверс покорно поднялась из-за стола, а ей ничего? Озабоченно сморщил лицо Найджел. Она не пьет, бедняжка. Париш вознаградил вернувшуюся с рюмками в руках Барбару жалостливой улыбкой, отпил глоточек коньяку и вернулся к своему повествованию. Видите ли? Он доверительно склонился к Линли. Там разыгралась довольно мерзкая сцена. Я знаю об этом только потому, что как раз оказался поблизости. Из-за усишки. — Музыкальный пес, — подхватил Линли. — Пардон.